Два ревизора измеряли число атомов в булыжниках мостовой. Они заметили движение и подняли головы. «Добрый вечер», — сказала Людзе. «Позвольте привлечь ваше внимание к объявлению, которое держит моя ассистентка». Сьюзен подняла плакатик. На нем значилось «Рты должны быть открыты. Согласно приказу». Людзе выпрямил руки, которые до этого были сложены на груди. В каждой руке оказалась по шоколадке с карамельной начинкой, а кидал он метко. арты захлопнулись, лица стали бесстрастными. Затем послышался звук, нечто среднее между мурлыканьем и воплем, перешедший в ультразвук. А затем ревизоры растворились. Постепенно. Сперва истончились по краям, а потом начали бледнеть, распались облаками пылинок, а те рассеялись. «Из кулака в рот», — сказал Людзе. «Почему люди так не воюют?» — С ними это иногда почти бывает, — ответила Сьюзен. А когда они уставились на нее, она похлопала глазами и добавила. — Ну, всяком случае, с глупыми людьми, которые потворствуют своим дурным привычкам. — Тебе-то не нужно сосредотачиваться, чтобы сохранять одну и ту же форму, — сказала Уна. — И, кстати, у нас больше нет конфет с карамельной начинкой. — Нет, в одном из золотых наборов должно быть шесть штук, — сказала Сьюзен. — И еще три с белым шоколадным кремом в темном шоколаде? и три со взбитыми сливками в молочном. Они завернуты в серебряную фоль... Слушайте, я это просто случайно знаю. Понятно? Пошли дальше, хорошо? И не будем говорить о шоколаде.